Глава седьмая Эллин покачала головой. «Но Томас отдал его в Щенау. Я сама видела, как он сунул его в пакеты и положил в ящик». «То, наверное, был его личный телефон», — пояснила Анна. «А этот он получил от фирмы. У меня есть такой же». После краткого замешательства ход мыслей Йенни вернулся в привычное русло. Эта находка еще ни о чем не говорила. Ясно было только, что Давид, вероятно, оказался прав в своем предположении, что Томас тайком пронес телефон в отель. «Где конкретно вы его нашли?» — спросила Ени, обращаясь к Анне, поскольку была уверена, что она разыскивала Томаса в паре с Давидом. «Это Давид его нашел. Мы разделились, потому что он решил, что так мы сэкономим время». «Если он обойдет первый этаж, а я посмотрю на втором». «Он лежал прямо на полу», — сказал Давид. «По другую сторону от наших номеров. Само собой, я проверил все пустые комнаты, но там никого». «С чего бы ему идти в ту сторону?» — проговорила Анника, глядя при этом себе под ноги, словно говорила сама с собой. «Там же ничего нет». «По всей видимости...» «Он и в самом деле решил изучить отель», — предположил Юханс «Надо предпринять новые поиски. Только на этот раз лучше организоваться», — предложила Сандра. не еще за завтраком обратила внимание, что лицо у Сандры чуть бледнее, чем накануне. Теперь же, стоя вблизи, она заметила и темные круги у нее под глазами. «Да, так и сделаем», — Скажи, у тебя все хорошо? Ты выглядишь усталый. Сандра отмахнулась. Ерунда, я всегда плохо сплю в отелях, а потом еще это буря. И, возможно, странные намеки Юханаса, мысленно добавила Енни. Что бы они ни значили? Ладно, Ника глядел Вестибюль, если я верно оценил размеры этого отеля то, возможно, будет лучше искать поодиночке, а не разбиваться по двое. И заранее распределить, кто в какой части будет искать. Юханес, как найти здешних смотрителей? Что? А, да. Там, впереди. Дверь сбоку от стойки регистрации. У них служебное помещение и мастерская. Хорошо. Подождите здесь. Я скоро вернусь. Ника скрылся за дверью. Ени тем временем задумчиво смотрела на Йоханнеса. В целом он неплохой человек и лишь раз позволил себе споткнуться, перебрав виски. В этом нет ничего ужасного. С другой стороны, не похоже, что Йоханнес владеет ситуацией. Он выглядел скорее беспомощным и радовался, что Ника взял все в свои руки. При этом Ени заметила, что Йоханнес почти всегда держался рядом с Сандрой. Вопрос в том, кто из них навязывал свое общество другому. Ени отбросила эту мысль. Сейчас у нее хватало других проблем. Необходимо было разыскать сотрудника, который, как маленький ребенок, умудрился заблудиться в отеле. Ника вернулся и привел за собой обоих смотрителей. «Нормальный план отеля, похоже, есть только у строительной фирмы», сообщил он и показал на двух мужчин, вставших за его спиной. «Но Хорст говорил...» Он обернулся. «Нет, расскажи лучше сам». Несколько долгих мгновений Хорст молчал. Казалось, ему требовалось для начала привести в порядок мысли и подобрать слова. «Ну, как бы сказать, отель ведь несколько раз расширялся». Вероятно, этот Хорст был родом из окрестностей Штутгарта, Я не знала этот странный выговор от своего шефа и владельца фирмы, Петера Фукса, который родился и вырос в Штутгарте. «Я не знаю, сколько всего этих планов, и который из них актуальный. В любом случае, тут все так запутано, и если кто-то спрячется, в общем, если кто-то не захочет, чтобы его нашли, то и сделать это будет непросто». Но с чего Томусу от нас прятаться? сказал кто-то, обращаясь к ене, как если бы она знала ответ. Так, народ! Давид хлопнул в ладоши и ени машинально взглянул на Юханаса. Завязывайте уже! С чего бы он то? Быть может, он это? Следует рассматривать всего три возможности. Первое. Старина Томас и в самом деле играет с нами в прятки, и не хочет, чтобы его нашли, какие бы причины за этим ни крылись. Второе. Он действительно ранен и теперь лежит где-нибудь беспомощный. И третье. Кто-то другой не желает, чтобы мы нашли Томаса. Все вполне логично, не так ли? И если уж речь зашла о логике, я готов поверить в то, что сказал нам Хорсти в модной спецовке. Мало того, что это дикая громадина так еще и ходов, как в «Муравейнике». И неоспоримый факт. Всем нам, конечно же, хочется, чтобы сбылся первый сценарий. Пусть даже Томми получит от меня, как только объявится. При этом больше всего шансов разыскать его при втором сценарии, если лежит где-нибудь раненый. Возможно, он даже сумеет подать звук, если кто-то из нас окажется поблизости. Если же разыгран третий сценарий. Что ж... В таком случае у нас серьезные проблемы. Тишина воцарилась всего на пару секунд, но эти секунды тянулись целую вечность, и кое-у-кого отхлынула кровь от лица. В конце концов Маттиес прервал молчание. «А ты вообразил себя Иркюлем Пуаро, проворчал он. «И сегодня вечером соберешь нас в зале, чтобы дать всему...» Гениальное объяснение, так. Нужно вызвать службу спасения, заявила Аника. Было видно, что ей неловко замужа. Давид, в свою очередь, лишь усмехнулся и молча подмигнул Матеасу, за что е не была ему благодарна. Ситуация и без того складывалась непростая, и взаимные нападки им не помогли бы, в особенности Томасу. Кроме того. Ей не вынуждена была признать это, хоть и не восторгалась манерами Давида. Он озвучил ее собственные соображения, разве что она высказалась бы несколько иначе. «Еще ничего не случилось», — произнес Ника в своей ребяческой манере. «Службу спасения можно вызвать, только если у нас будет раненый или возникнет экстренная ситуация. До этого пока, к счастью, не дошло, я уверен, что не дойдет». Предлагаю сделать все, как мы обсудили. Он вновь повернулся к смотрителям. Хорст, Тима, не могли бы вы помочь нам распределить между собой зоны? Нас всего один от... то есть десять. Легко, — сказал Тиму и осклабился как хорек, что едва ли было уместно в эти минуты. А если кто-то из дам боится идти в одиночку, не проблема. Ухмылка стала еще шире. Хорст едва заметно покачал головой и бросил хмурый взгляд на напарника. Тима кашлянул и замолчал. К удивлению Йенни, Давид воздержался от едкого замечания. «Так вот». Хорст достал из кармана комбинезона сложенный в несколько раз лист и неспешно развернул. Схема состояла из двух листов формата А3. — Я в свое время сделал набросок для личного использования. Конечно, без подробностей и масштабы не соблюдены, но отмечены почти все помещения. Правда, только первый и подвальный этаж. Он подошел к будущей стойке регистрации и разложил оба листа. Остальные последовали за ним. Когда Ени обошла Тиму, тот подмигнул ей. Хорст дождался, пока все выстроятся вокруг него, но прежде чем взяться за планы, он повернулся к Давиду. Есть два периода в жизни, когда прозвание Хорсти уместно. Первый давно миновал, в детсадовские годы. Второй, возможно, когда-то и настанет, когда я буду сидеть в кресле, пуская слюни, в каком-нибудь дешевом доме престарелых и таращиться в окно. Тогда мне не будет до этого дела. В период между этими двумя отметками — к ему относится и настоящий момент, я настаиваю, чтобы меня звали Хорстом. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза, и все остальные ждали реакции Давида. Тот издал короткий смешок и протянул смотрителю руку. Ясно и доходчиво. Мне это нравится. Извини, Хорст, больше не повторится. Хорст не стал пожимать ему руку и лишь кивнул после чего вернулся к планам. Ени посмотрела на листы. На ее взгляд, не считая масштабов, планы были выполнены вполне профессионально. Стало понятно, что они с Флорианом не осмотрели и половины подвального этажа. «Предлагаю поступить следующим образом». Одну за другой Хорст разметил карандашом области на планах, попутно спрашивая у каждого, кто сможет взять на себя тот или иной сектор и объясняя, как туда добраться. За несколько минут смотритель распределил зоны поиска. Обыскивать подвал должны были Ника, Давид, Анна, Тима и сам Хорст. Пять человек, потому что искать там было сложнее всего. Йенни, Эллин и Сандра взяли на себя первый этаж. Йоханнес и Флориан искали на втором этаже. Анника и Маттиас на третьем и четвертом, что, по словам Хорста, было проще всего, поскольку там располагались только номера. Когда они приступили к поискам, часы показывали половину первого. Получилось так, что Йенни еще с Флорианом осмотрела большую часть своего сектора. Однако все выглядело совершенно иначе, Стоило пройти в одиночку по необитаемым коридорам и комнатам, скудно освещенным сквозь маленькие окна и открытые двери. Снаружи, между тем, по-прежнему валил снег. В одной из комнат был выход на террасу, и ей не увидела, что стеклянная дверь уже на две трети занесена снегом. Если утром она смотрела на эти снежные массы очарованно, то теперь ощутила подспудный страх. Уже сейчас не представлялось возможным преодолеть эту снежную стену. Казалось, кто-то завесил дверь непроницаемым белым полотном. Страшно было представить, каково это — оказаться там, по грудь в снегу, и кругом ничего, кроме угрожающей белизны. В этот момент Ени впервые задумалась, как спасатели доберутся до отеля, если потребуется их помощь, и смогут ли вообще добраться. Некоторое время Енни не стояла, размышляя над этим, и смотрела, как снежная стена растет миллиметр за миллиметром. Сложно было сказать, длилось это десять секунд или пару минут, но она сделала над собой усилие и отвела взгляд от двери. Прежде всего следовало разыскать Томаса. Будучи его непосредственной начальницей, Ей не чувствовала ответственность за него. Все-таки они пребывали здесь по инициативе руководства, и фирма брала на себя все расходы, так что в каком-то смысле это и рабочая поездка. Ей не вышла из комнаты и направилась в следующий коридор, который привел ее в новые помещения. Отель представлялся ей архитектурной иллюзией, и был изнутри гораздо больше чем это могло показаться по внешнему виду. Коридор поворачивал и упирался в открытую дверь, за которой располагалось просторное, затемненное помещение. Окна, по всей видимости, были завешены или заколочены, но свет тонкими полосами пробивался сквозь щели, и ей не смогла различить очертания каких-то агрегатов и полиэтиленовую штору за ними. Штора отделяла дальнюю часть гигантского зала, и пространство за ней лежало в полной темноте. Нет, почти в полной темноте, потому что в отдалении с левой стороны что-то слабо мерцало, как будто горела свеча. Енни пошарила по стене с обеих сторон от двери, нашла выключатель и щелкнула несколько раз. Света не было. «Дьявол!» Прошипела она и попыталась что-нибудь разглядеть со своей позиции. В этот момент по ту сторону шторы что-то тихо стукнулось, как если бы упало что-то мелкое. Одновременно погасло мерцание, и пространство за шторой погрузилось в кромешную тьму. Ей не стояло неподвижно, затаило дыхание и прислушалось. Снова какой-то шум, приглушенный шорох. «Томас!» — шепотом позвала Йенни, напряженно вслушиваясь во мрак. Не дождавшись ответа, она позвала громче, переборов охвативший ее страх. «Томас! Это ты? Скажи что-нибудь!» Тишина. Но Йенни была уверена, что там кто-то есть. Возможно, Томас по какой-то причине не мог ответить ей. Сердце билось учащенно и с такой силой колотило по ребрам, что, казалось, это слышно даже в самом отдаленном углу громадного зала. Ени шагнула в помещение. Сделала еще шаг и замерла, вслушиваясь в тишину. «Томас!» Она говорила шепотом, не отдавая себе отчета. Двинулась дальше, и вот уже три-четыре шага отделяли ее от полиэтиленового тента, так что можно было его коснуться, стоило только протянуть руку. Ей задышала вдруг так громко, что стало слышно, вероятно, на весь зал. Она уже раскрыла рот, чтобы еще раз позвать Томаса, как вдруг раздался шлепок, и на занавеси вспыхнуло яркое пятно. Чья-то ладонь легла на молочно-белый полиэтилен на уровне груди. Ей не исторгло пронзительный вопль и одновременно по ту сторону пленки возникла вторая ладонь. Е не отпрянула назад, готовая развернуться и бежать, если бы это оказался кто угодно другой, но не Томас. Тент с шелестом разошелся в стороны и показался человек. Это был не Томас, и минуло еще доли секунды на грани паники, прежде чем ей не поняла, кто перед ней. «Тима?» «Ага!» — ответил смотритель и спрятал руки в карманах комбинезона. «Какого черта ты здесь забыл? Ты должен искать внизу, вместе с остальными. Ты напугал меня до смерти!» «Ну, внизу-то я закончил!» — протянул Тима с хитрой ухмылкой. «Вот и решил посмотреть здесь». — А к чему этот спектакль с ладонями на пленке? — Не знаю, о чем ты. Я просто искал проход. Ени не поверила ни единому его слову. — Ну и? Она кивнула на тент. Тима повел плечами. — Не, там ничего. Дальше поищу. Прежде чем не успела что-то сказать, он прошел мимо нее и через секунду скрылся из виду она повернулась и взглянула на полиэтиленовый тент. Тима чем-то занимался там и использовал при этом в качестве источника света карманный фонарь или свечу. Но пока ей не размышляло, стоит ли проверять это, послышался крик, приглушенный бетоном, но вместе с тем истошный. Звук доносился откуда-то снизу, до того пронзительный, что кровь стыла в жилах. Кто-то разыскал Томаса, я ни в этом не сомневалась».